Вверх по лестнице пронеслась взрывная волна. Ветер сбил нас с ну, как кукол. Дверь вылетела. Я карабкалась на четвереньках, пытаясь убраться, просто убраться отсюда. Захария встал на ноги и поднял меня за руку. Мы побежали. За нашей спиной поднялся вой. Волосы упали мне на лицо, не давая смотреть. Захария держал меня за руку и тащил вверх. Ступени были гладкие, скользкие, каменные. Держаться было не за что. Мы ползли вверх, держась друг за друга. «Анита!» — шепнул бархатный голос Жан-Клода. «Анита!» Я смотрелась, моргая против ветра, пытаясь увидеть источник звука. Там ничего не было. «Анита!» — ветер произнес мое имя. «Анита!» Что-то блеснуло. Голубой огонь. Две точки голубого пламени висели в воздухе. Глаза. Глаза Жан-Клода. Он мертв. Языки голубого пламени поплыли вниз. Ветер их не трогал. «Захария», — завопила я, — но голос мой был заглушен ревом ветра. Он тоже видел эти огни. Или я уже сошла с ума? Голубое пламя опускалось все ниже и ниже. И вдруг я поняла, что не хочу прикосновения этих огней. Будто мне кто-то сказал, что они хотят со мной сделать. Будто я знала наверняка, что это что-то очень плохое. Я вырвалась из руки Захария. Он что-то мне крикнул, но ветер выл, скрежетал среди узких стен, как взбесившаяся тележка американских гор. И других звуков не было. Я поползла вверх по лестнице. Ветер лупил в меня, стараясь сбросить вниз. И я услышала еще один звук. У меня в голове Жан-Клуд сказал. «Простите меня». Вдруг синие огни оказались прямо перед моим лицом. Я прижалась к стене и ударила по ним. Руки мои прошли сквозь огонь. Он был не настоящий. Оставьте меня в покое, крикнула я. Огонь миновал мои руки, будто их и не было, и вошел мне в глаза. Мир стал голубым стеклом, безмолвием, ничем, голубым льдом. Беги, беги, раздался шепот. Я сидела на лестнице, мигая от ветра. Захария стоял и смотрел на меня. Ветер остановился, будто повернули выключатель. Тишина глушала. Я дышала короткими прерывистыми вздохами и не чувствовала своего пульса, не чувствовала сердца. Слышала я только свое короткое дыхание, слишком громкое. Я поняла, что значит лишиться дыхания от страха. Голос Захарии прозвучал в тишине хрипло и слишком громко. Наверное, это был шепот, но он мне показался криком. тебя глаза горят голубым огнем», — шепнула я. Я не знала, почему, но знала, что кто-то не должен этого слышать, не должен знать, что случилось. От этого зависела моя жизнь. Шепот в голове моей стих, но последний совет был хорош. «Беги». «Бежать» — это казалось очень правильным. Тишина была опасна. Она значила, что битва окончена, и победитель может обратить внимание на другие предметы. И мне среди этих предметов быть не хотелось. Я встала и протянула руку Захарии. Он поглядел озадаченно, вставая, но руку взял. Я потянула его вверх по лестнице и побежала. Я должна была выбраться отсюда. Должна была, иначе я умру здесь. Сегодня. Сейчас. Я знала это так твердо, что не оставалось места для вопросов. Времени для колебаний. Я бежала, спасая свою жизнь. Если Николай с меня сейчас увидит, я умру. Умру. И никогда не узнаю, почему. Либо Захария тоже ощутил этот страх, либо он решил, что я знаю что-то, чего он не знает. Когда один из нас потыкался, другой его поддерживал. И мы бежали и бежали. Бежали, пока мышцы ног не стало жечь кислотой. И в груди не запылал огонь от нехватки кислорода. Вот почему я каждый день бегаю. Когда что-то за мной гонится, я могу бежать, как заяц. Иметь хорошую фигуру – это недостаточный стимул. А вот уметь удрать, когда это нужно, удрать, спасая жизнь, это вполне. Тишина была тяжелой, почти осязаемой. Казалось, она течет вверх по лестнице и ищет чего-то. Тишина гналась за нами, как недавно ветер. С бегом вверх по лестнице есть та трудность, что если у вас была когда-то травма колена, то она скажется обязательно. Дайте мне ровное место, и я могу бежать часами. Подсуньте склон... и мои колени обязательно подведут. Начинается это как легкая ломота, но переход ее в острую, грызующую боль не занимает много времени. Каждый шаг отдается вверх по ноге, и, наконец, вся нога начиняется пульсирующей болью. Колено начало на ходу щелкать, довольно-таки слышно. Плохой признак. Оно могло в любой момент отказать, вывихнуться из сустава. Я буду тогда лежать, скорчившись на этих ступенях, Ощущая вокруг дыхания тишины. Николаус найдет меня и убьет. Почему я в этом была так уверена? Ответа на это не было. Но я знала. Знала. И с этим чувством не спорила. Я замедлялась и отдыхала на ступеньках, расправляя мышцы ног. Сдерживала вскрики, когда дергались мышцы больной ноги. «Ничего, вытяну ногу, мне будет лучше. Боль не пройдет. Я слишком это колено нагрузила». Но смогу идти так, чтобы колено меня не подвело. Захария рухнул на ступени. Он явно не бегал по утрам. Его мышцы сведет судорогой, если он не будет двигаться. Может быть, он это и знал. Может быть, ему уже было наплевать. Я протянула руки вдоль стены, расправляя плечи. Чтобы заняться чем-то знакомым, пока я жду, чтобы успокоилось колено. Чем-то заняться, слушая что? Что-то тяжелое, крадущееся. Что-то древнее, мертвое много веков. Какие-то звуки с лестницы сверху. Я застыл, распластавшись на стене, прижав ладони к холодному камню. Что теперь? Что еще? Наверняка скоро должен быть рассвет. Захария встал и повернулся лицом к идущим вверх ступеням. Я стояла спиной к стене, чтобы видеть и вверх, и вниз. Не хочется, чтобы что-нибудь подкралось снизу, пока я буду глядеть вверх. Хотелось бы мне, чтобы пистолет был со мной, но я его заперла в багажнике, где от него чертова уйма пользы. Мы стояли чуть пониже площадки, на повороте лестницы. Иногда мне хочется уметь видеть из-за угла. Сейчас как раз был такой случай. Шуршание материи по камню, шорох обуви. Мужчина, вышедший из-за угла, был человеком. Странно-странно. И даже шея у него была без отметин. Ёжк белобрысых волос на выбритой голове, выступающие буграми мускулы шеи, бицепс толщи моей талии. Ну, талия у меня положим узкая, но все равно эти бицепсы впечатляли. Рост он был не ниже шести футов, трех дюймов, а жира на нем не хватило бы даже сковородку смазать. В его глазах была хрустальная бледность тенварского неба, далекого голубого ледяного. Я впервые видела бодибилдера, у которого нет загара, Все тервущиеся наружу мышцы были исполнены в белом, как в моби Дик. Сечатая майка показывала каждый дюйм массивной груди. Вокруг раздутых мышцами ног развивались беговые шорты. Ему пришлось их разрезать по бокам, чтобы ноги поместились. Ничего себе, прошептала я, сколько ты выжимаешь? Он улыбнулся, не разжимая губ, и сказал, чуть шевеля губами, не показывая даже резцы. Четыреста. Я тихо свистнула и сказала то, что он от меня ожидал. «Впечатляет!» Он улыбнулся, по-прежнему аккуратно, не показывая зубов. Пытался изобразить вампира. Только для меня он зря старался. Сказать ему, что ли, что у него человек лезет изо всех дыр? Не надо, а то еще переломит меня колено, как палочку. «Это Винтер», — сказал Захария. «Имя слишком красивое, чтобы быть настоящим. Подошло бы кинозвезде сороковых годов». «Что там творится?» – спросил он. «Наш мастер и Жан-Клод сражаются», – ответил Захария. Винтер сделал глубокий выдох. Глаза его стали шире, только чуть-чуть. «Жан-Клод?» – Захария кивнул улыбнулся. «Да, он держится до конца». «А ты кто?» – спросил Винтер. «Я замялась. Захария пожал плечами». «Анита Блейк». Тут он, наконец, улыбнулся, показав нормальные зубы. «Ты истребительница». «Да». Он рассмеялся. Эхо покатилось меж каменных стен. Тишина сгустилась вокруг нас еще сильнее. Смех внезапно оборвался. На губе у него выступили рассинки пота. Винтер чувствовал тишину и боялся ее. Голос его упал почти до шепота. Будто он боялся, чтобы его не подслушали. «Ты слишком маленькая для истребительницы». Я пожала плечами. «Меня это тоже иногда смущает». Он улыбнулся, чуть опять не рассмеялся, но сдержался. Глаза его сияли. «Давайте отсюда выбираться», – предложил Захария. Я поддержала. «Меня послали посмотреть, как Николаус», – сказал Винтер. Тишина запульсировала этим именем. С губы Винтера капнула бисеринка. Важное правило техники безопасности. Никогда не называй имени растерженного мастера вампиров, если он в пределах слышимости». Она вполне способна сама о себе позаботиться, шепнул Захария, но звук все равно отдался эхом. Не, сказала я. Захария полыхнул на меня взглядом, потом пожал плечами. Иногда я не могу держаться. Вентер посмотрел на меня с лицом бесстрастным, как у статуи, только глаза его чуть подрагивали. Мистер Мачо! Пойдемте, сказал он и повернулся и пошел, не оглядываясь и не ожидая. Мы пошли за ним. Я согласна была идти за ним, пока он идет вверх. Я только знала, что ничто, ничто на свете не заставит меня спуститься по этой лестнице. По своей воле, конечно, но всегда есть и другие варианты. Я посмотрела на широкую спину Винтера. Да, если не хочешь что-то сделать добровольно, есть и другие варианты.